«Ну, вот мы и на месте!» Мессир Архимах позволил себе легкую улыбку удовлетворения. Они с Динтрой и читающим достигли цели. За считанные мгновения оставили позади огромные расстояния, пройдя теми самыми тайными путями. Перед ними лежал Мекамп, где сейчас Клара Хюмель оказалась как никогда близко к заветной цели – мечам. Игнациус имел все основания гордиться собой, все заклятия сработали безошибочно. Может статься, что резервный вариант с Сильвией все-таки не понадобится, а может и нет, в зависимости от того, сколько же именно крупной рыбы попадется в его сети. И насколько крупна она окажется равна, как и сумеет лесеть выдержать последний отчаянный напор драгоценной добычи. Динтро. Динтро больше не волновал Игнациуса. Даже если помешанный на чести и достоинстве лекарь что-то заподозрил, план Игнациуса имел слишком много запасных вариантов с возвратом к основному. На случай, если что-то где-то сорвется. Сейчас мессир Архимах мог позволить себе роскошь побыть просто зрителем. Что мы станем делать, миссир? Напрямик спросил его Динтра. Едва только угасли последние сполохи, заклятия, едва старых мага очутились в чаще Микамского леса. «Если мои вычисления правильны, дорогой друг, Клара Хюмель сейчас как никогда близка к своей цели, и наша задача была не дать ей ее достичь, не так ли?» Весьма непочтительно перебил архимага старый целитель. «Наша задача, дорогой друг, — мягко возразил Игнациус, — была и остается не допустить пагубных последствий оного достижения». что, в свою очередь, оставляет нам известную свободу действий. Я бы не хотел причинять Кларе какой-либо вред. В конце концов, она ж из моих лучших учениц. Нет, просто набрасываться на нее из засады было бы неэлегантно. «Мессир, но не с вами ли мы вели речь о том, что Эвиал заслуживает спасения?» С ощутимым упреком в голосе бросил Диндра. И не вы ли мессир заверяли меня, что если у нас хватит времени... Совершенно верно, дорогой друг, и я отнюдь не собираюсь прохлаждаться здесь в теньке, ожидая исхода событий и ничего не делая, — заверил лекаря Игнациус. Интересно, почему Динтро стал терять терпение? Ему и впрямь настолько небезразлична судьба этого мерка? Или это отражение его истинных замыслов? Посмотрим, посмотрим. На самом же деле у нас две задачи, — вкратчиво произнес Архимаг. «Не только дать неразумной Кларе овладеть мечами, но и не допустить, чтобы артефакты такой чудовищной силы продолжали оставаться бесхозными. Вы знаете, дорогой друг, что я многие годы являюсь бессменным хранителем собрания. Несомненно, несомненно, опять перебил Динтра, похоже, в конец потеряв терпение». Игнациус усмехнулся про себя. «Цель стала очень близка. То есть мессир просто хочет забрать мечи себе». — Согласитесь, дорогой друг, что оставлять их и дальше непонятно в чьем владение, было бы крайне неосмотрительно, не так ли? Динтро вздохнул, кивая. — Это и есть две наши задачи, мессир. — О нет, дорогой друг, вовсе нет. Как я уже имел честь поведать вам, Клара заключила сделку с одним из падших богов. Эти боги готовы на все, лишь бы заполучить свою силу обратно, и если это случится, месть их будет страшна. Так вот, любезный Майдиндра, я хочу не только не допустить того, чтобы мечи оказались в недостойных их мощи руках, но и чтобы угроза от падшего бога, додумавшегося пойти на сговор с Кларой Хюмель, была бы забыта навеки. Не на год, не на два, а пока стоит упорядоченная и простирается бескрайняя межреальность. «Смелый план, месье. медленно, и, как показалось Игнациусу с невольным уважением, произнес Динтер, «очень смелый, я бы сказал дерзкий». Но от чего же не прибегнуть к помощи других магов долины, Все гильдии боевых магов? чего столь благородная цель нуждается в такой секретности и в такой тайне, словно мы затеваем что-то предосудительное? Почему нельзя было с самого начала объяснить все Кларе Хюмель, а не заставлять ее метаться в полной уверенности, что в долине она объявлена чуть ли не вне закона и заочно приговорена к изгнанию? Потому что, любезный Динтро, я знаю эту гордячку». Игнациус внушительно поднял палец. «И потому, что я знаю, чего ожидать от Пашего. Он не должен ничего заподозрить. и Я уверен, что у него есть способ следить за своей посланницей. Клара – прекрасная чародейка, одна из лучших боевых магов, кого я знаю. Но искусство лицедейства не принадлежит к числу ее многочисленных талантов, не правда ли, дорогой друг? Мессир полагает, что Клара могла бы выдать? Не могла бы, дорогой Динтро, а точно бы выдала». «Непременно бы. Не забывайте, любезный друг, мы имеем дело с Богом, хоть и бывшим!» Лекарь покачал головой. Особенно впечатленным он не казался. «Вам беднее, мессир, но я должен сказать, что это, как бы выразиться, плохо пахнет». И стесняйтесь, друг мой, между друзьями не должно оставаться недопонимания. Что поделать, я очень хотел бы сохранить руки свои в первозданной чистоте, но когда столько поставлено на карту...» Пусть на длани моей и появятся, не знаю что, грязь или даже кровь, но будет достигнута достойная цель, такая, как устранение того же падшего. Надеюсь, мудрость ваших лет, дорогой друг, позволит вам понять меня. Кристальная чистота принципов хороша для наивной девочки, вроде Клары, но нам с вами она непозволительна. Потому что на одной чаше весов красивые слова, а на другой жизни смертных, которых мы обязаны защищать. «Мы – сильнейшие маги упорядоченного!» Игнасиус перевел дух, утер под солба. «Простите меня, друг мой, я позволил себе прочувствованную речь при всей своей нелюбви к он им!» молча кивнул. «Надо сказать, достаточно неопределенно!» «Что ж, мессир, тогда я могу лишь спросить, чем могу быть вам полезен?» «Давно бы так, дорогой друг, давно бы так. Итак, э, сейчас мы будем держаться поближе к Кларе и неотступно следить за ней. Боюсь, что ей потребуется наша помощь. Обладатель мечей стал очень силен и, полагаю, совершенно не понимает, какая мощь оказалась в его распоряжении. И что же дальше, мессир? Я постараюсь, как говорил, оказать посильную помощь. Потом мы последуем за Кларой и проследим, как она будет пытаться исполнить свое слово». — А молодой Керлоэда? — О, с ним все будет в порядке, не сомневаюсь. Он сильный мальчик. Как только он избавится от артефактов, он больше никого не будет интересовать. Сможете забрать его, мой старый друг, и дело с ним, что хотите. Например, можете показательно выпороть. Игнациус позволил себе легкую улыбку. — Было бы не вредно, — проворчал Диндра. Тогда в путь, друг мой, в путь, и да помогут нам тени первых четырех учителей. Да помогут, подхватил Идинтро, На четкому Игнациусу показалось, что старый лекарь прошептал что-то еще, как будто бы еще два каких-то имени. И подобно тому, как никто не заметил отряд Клары, никто не заметил и трехпутников, осторожно пробиравшихся следом через мекамские чащи. Кларе действительно пришлось помочь. Игнатиус скопер был достаточно опытен, чтобы знать, чары таких драконов с налету не одолеть даже лучшему из боевых магов. И потому мессир Архимаг, выждал момент, хладнокровно на неразличимые доли секунды привел в действие свой негатор магии. Почему заклятия Клары Стави и оказались настолько разящими? «Дело сделано», – удовлетворенно заметил Игнациус, досмотрев до конца его впечатляющее действие. «Кажется, Кера они бросать не намерены. Это хорошо, это очень хорошо. Помните, друг мой, вы выражали опасения, что может пресечься один из самых старых родов долины. Не сомневаюсь, что теперь Клара Хюмель сделает все, чтобы доставить Кера домой в целости и сохранности. Хотелось бы верить». отрывисто бросил Динтра. «Я опасаюсь, что... что Клара со своей сорвиголовой помощницей несколько переборщили». И не думаю», — тонко улыбнулся Игнациус, «я попутно убрал кое-что из их заклинаний. И с Кэром, не с его драконицей ничего особенного не случилось». Динтра промолчал, только обменялся коротким взглядом считающим. «Теперь нам остается досмотреть последний акт», предвкушая, потянулся Игнациус. «Сейчас Клара владеет мечами, и тогда...» Они висели на хвосте отряда боевые чародейки, не давая той оторваться больше, чем на полдня пути. Сильвия оставалась в облике полярной совы всю ночь до рассвета. По утру она решила было сменить облик, прикрывшись отводящим глаза заклятием. Это казалось безопасным. Корабли неспешно шли на веслах, магия больше не подгоняла их и не защищала от волн. Впрочем, в спокойном море надежд этого и не требовалось. Однако стоило ей едва лишь потянуться к заклинанию обратной трансформации, едва только затронуть чувствительные глубинные струны, как где-то внизу, под широкой кормовой надстройкой, эхом отозвался неслышимый для других колокол. Сова, возмущенно взирошила перья, надеваться было некуда, покой чудовищного флота охраняли чуткие и неусыпные стражи. Конечно, ближе к земле Сильвия не обратит на это внимания. В конце концов, главное добраться до суши. Ведь в конце концов, все обстояло не так уж и плохо. Она жива, на свободе. При ней ее черный фламберг. Об утраченных артефактах Игнациуса она не жалела. Они не сильно помогли, как ей казалось, и, пожалуй, даже хорошо, что их теперь нет. Во всяком случае, Игнациусу будет не так просто выследить ее... А что у старого лиса есть способы узнать, где точно находятся его любимые игрушки, Сильвия не сомневалась. Нет, она может полагаться только на черный меч, на фламберг, принадлежащий ей по праву крови. Он спасал ее столько раз, что Сильвия сбилась со счету. Полярный совет пришлось, чтобы было силы прижаться к мачте, уложив зачарованное оружие на поперечные реи. К счастью, стояло без ветрия, вдобавок галера тащилась в середине флотилии, так что наверху отсутствовал даже вперед смотрящий. Тихим весельным ходом эскадры империи клешней еще долго влеклись бы до обитаемых земель, однако стоило им миновать узость пролива, И маяк кинта дальнего окончательно скрылся из глаз, как по морю вновь прошла словно мгновенная судорога. Галеры снова ускорялись, их опять несла вперед неведомая, но пугающая могущественная сила. Сила, с которой Сильвия никак не хотела бы встретиться лицом к лицу. Флот устремился на запад, лишь самую малость уклоняясь к югу. Почти все небо над морем затянули тучи и, казалось, армада империи клешней еще до боя завернута в серый погребальный саван. На палубах царило молчание, даже получившие отдых прикованные грибцы не дерзали переговариваться. Вода не плескалась под бортами, галеры двигались в торжественно мрачной тишине, словно исполинская похоронная процессия. Куда они могут направляться, Сильвии оставалось только гадать. Но, во всяком случае, это был старый свет Эвиала, и у нее осталось там еще немало дел. Все шло тихо и мирно, однако ближе к вечеру, когда впереди показалась земля, спокойная вода вокруг галер внезапно вспенилась. Сильвии пришлось изо всех сил вцепиться когтями в рею, громадный корабль словно наткнулся на мель. Вздыбившиеся из ниоткуда валы с ревом кинулись на галеру, атакуя ее со всех сторон, чего никогда не бывает при обычном шторме. Сильвия понимала, что это магическая атака, Кто-то изо всех сил стремился не допустить зеленые галеры к берегу. Собственно говоря, самой Сильвии это не касалось. Кому охота драться, пусть себе, а она... Полярная сова приготовилась расправить крылья и в этот миг заметила, что на борта галер бросаются вовсе не волны, духи водной стихии. элементали, русалии и вокруг флота империи Клешне их собралось видимо-невидимо. «Наверное, защищается магия Ордоса», — подумала Сильвия. «Пусть себе, мне же и лучше». Огромная птица сорвалась с мачты и на сей раз ее заметили. Никто не крикнул, не подал сигнала, однако совсем рядом свистнула первая стрела за ней еще две раза. Уклоняясь, Сильвия сильнее взмахнула крыльями, оставила позади свою галеру, другую, третью, всех их сейчас захлестывали волны. Вольно разгуливая по палубе, но уже почти добравшись до крайних судов, она словно налетела на невидимую стену. Кто-то очень могущественный воздвиг преграду вокруг имперского флота, создал настоящую ловушку, в которой оказалось множество черно-зеленых галер. Элементали крушили весла и снасти, ломали борта, бросались на суда всей массой, сталкивая корабли друг с другом. Несколько галер уже тонуло, быстро погружаясь под воду, а волны торопились смыть с обломков все как живое, так и неживое, но способное двигаться. Толпившиеся на обреченных кораблях войны клешней те самые, не мертвые и не живые, встречали свой конец с редким стоицизмом. Никто не пытался спастись с кренящихся палуб, никто не цеплялся за обломки досок, не выгребал отчаянно против волны. Прикованные гребцы отправлялись на дно вместе с кораблями. но их жалкие крики тонули в реве разбушевавшейся стихии. Небо почернело, клубящиеся тучи сшиблись над терзаемым флотом. Извергая из жирных подбрюшей сверкающие россыпи молний, рухнула одна мачта, рассеченная огненным мечом, за ней другая. Мечущаяся Сильвия видела среди туч безумные лики сильфов, воздушных духов. Несколько молний грянула совсем рядом, чуть не задею ее. Однако на кораблях империи клешней тоже имелись могущественные чародеи. Волны разлетались облаками безвредных брызг, полузатопленные галеры с трудом, точно раненые киты, но поднимались из пенящегося хаоса, испуская словно кровь струи воды из весельных дыр. Несколько русалей разъяло на части и обратила в облака пара. Сильвия в слепом ужасе метнулась прямо на отрезавшую ей дорогу к спасению преграду. Ее силы истаивали, она с трудом держалась в воздухе, что-то словно высасывало из нее кровь. Еще немного, и она просто свалится в обезумевший океан, сгинув в бездонной пучине. На лету гигантская сова извернулась, пытаясь когтями удержать черный меч за Эфес. Волнистый клинок казался сейчас росчерком непроницаемого мрака, темнее неба, моря и даже смоляных корпусов галер. Его острие врезалось в невидимый барьер. Сильвия ощутила рвущую тело на части боль, однако преграда разъялась и взерошенная мокрая до кончика хвоста птица оказалась на свободе. С черного фламберга потоками стекала вода, словно кровь неведомого врага. Сова едва-едва удержалась в воздухе, она почти падала к пенным гребням, что уже тянулись к ней, словно жадные руки за добычей. В глазах Сильвии все помутилось, горькие слезы обожгли бы глаза, умей совы плакать. Столько усилий, и все зря. Она вырвалась из ловушки, но тяжелая птица камнем рухнула в воду, забилась, преображаясь обратно в человеческое существо, но, но под ней оказалась неразверстая глубина. а лениво плещущие над гладким мрамором низкие, едва ли ладонь высотой волны. В воду уходили отполированные ступени, а над ними поднимался небольшой изящный храм, кажущийся сотканным из лунного света, воплотившегося в колонны и портики. Над храмом ласково светило солнце, и нигде не было видно даже и следов разыгравшейся битвы. Море приглушенно урчало, легкий прибой осторожно касался поднимающихся лестниц, словно лаская древний неподатливый камень. И измученная, обессиленная Сильвия, полулежа в воде, в недоумении глазела на открывшуюся ей красоту. Она никогда не видела ничего подобного. Покой и умиротворение этого места обволакивали, словно вторая кожа. Впитывались в нее, вымывая из души все накопленные горечь и злобу. Черный меч, черный меч издал неслышимый ни для кого, кроме Сильвии вопль. Страшному оружию тут явно не нравилось. Среди колон из лунного камня виднелся темный прямоугольник входа. Как ни странно, темнота за ним отнюдь не казалась пугающей или злобной. Нет, тихая, уютная, домашняя темнота детской, которую Сильвия, как ей казалось, давно и напрочь вышвырнула из памяти, в тот самый день, когда исчезли ее родители, вернее, мать, а она сама сделалась полноправным воином Красного Арка. Сильвия осторожно поднялась. Ее пошатывало, Фламберг внезапно оказался неподъемно тяжелым, он-то всегда лежавший в ее руке, словно невесомая тростинка. Волоча оружие за собой по ступеням, Сильвия медленно шагнула к храму, и навстречу ей из темноты выступили двое, как показалось девушке-призракову. Один выглядел настоящим чудовищем, крылатое создание с человеческим телом и головой. В руках чудовища сжимало два изогнутых меча. Другое, вернее другая, оказалась тонкой эльфийкой с простой деревянной флейтой. И крылатый воин, и флейтистка смотрели на Сильвию с участием. «Добро пожаловать в храм океана, устранница!» Наконец мелодично произнесла эльфийка. «Добро пожаловать, Сильвия, носительница черного меча!» Подхватил и крылатый. Хранитель хотел увидеть тебя. Элементали пока еще сдерживают флот империи и клешней, но долго им не выстоять. Русали и сильфы увы подчиняются тому, кто сильнее, — вздохнула флетистка. Мы перехватили власть над ними у западной тьмы, но лишь на короткий срок. Идем же, у нас мало времени. Хранитель чуть замедлит его ход в храме, но его власть не беспредельна. вдобавок очень много сил отняли стихийные духи. Ошарашенная Сильвия молча подчинилась. Ей казалось, что Эфес Фламберга в ее руке становится горячим, словно меч сунули в кузнечный горн. «Идем же, не бойся». Крылатый воин протянул ей руку, сейчас уже ничем не напоминавшую плоть призрака. Крепкая мужская рука с отметками от заросших шрамов. Сильвия хотела сказать «я и не боюсь», но слова застряли у нее в горле. Она позволила эльфейке и крылатому подхватить себя под руки и ввести в темный портал.